Глава двадцатая. Июнь-август 1938 года. Сергей Федорович, зашел ко мне в кабинет мой секретарь. Вот, только что прислали. Он положил передо мной газету. Мельком взглянув на нее, я сначала не понял, что в ней особенного. Газета Коминтерна, статьи для которой пишутся здесь, у нас в информбюро. Да еще добавляется парочка статей от местных корреспондентов, в чьем регионе газета выпускается. Вот конкретно это на испанском языке. Я ее даже прочитать не смогу без переводчика. Увидев мое искреннее недоумение, секретарь тут же рядом положил вторую газету. «Сравните, пожалуйста». «Я испанский не знаю», — хмуро заметил я. Вообще у нас был отдельный штат из переводчиков, которые и подготовленные нами статьи переводили на нужный язык для последующего издания, и иностранные газеты переводили на русский для ознакомления, что пишут наши коллеги за рубежом. А тут уже конечные оригиналы газет, которые уже сами испанцы прочитать могут, но не каждый житель СССР. «Просто сравните», — продолжил настаивать секретарь, — «знать язык при этом не надо». Хмыкнув, я все же придвинул обе газеты к себе. Первое, что бросилось в глаза, даты на обеих газетах были одинаковыми, как и серийный номер. А вот дальше пошли странности. Если первая страница у газет почти не отличалась друг от друга, даже заглавное фото было почти идентичным то стоило раскрыть разворот, и сразу поймешь, статьи внутри газет разные. Не нужно знать язык, чтобы понять это. Тут и заголовки отличаются у статей, и фотографии к ним. И как это понимать, пролистав обе газеты до конца, и убедившись, что кроме первой заглавной страницы, в остальном ничего общего у газет нет, я посмотрел на секретаря. «Одна газета наша» а вот вторая — неизвестного производства. Наши сотрудники уже сделали ее перевод. Вот. Протянул он мне несколько распечатанных листков. Судя по содержанию, это работа врага. Я взял протянутый текст и вчитался в него, после чего на меня нахлынула злость. В статьях были подхвачены тезисы, которые я писал раньше, о временных трудностях производства нового оружия и наполнение ими линии фронта. Вот только дальше эти тезисы развивались. Говорилось, что врагу удалось произвести несколько диверсий на наших заводах, из-за чего в ближайшее время ждать новых поставок боеприпасов и техники от СССР войскам Народного фронта не приходится. И последняя поставка была, и на деле последней. Когда следующее, неизвестно. Фактически, от нашего лица, от лица Коментерна, неизвестный автор статей снижал моральный дух бойцов Народного фронта, стремясь свести его к нулю. «Выявили, кто распространяет поддельные газеты?» — спросил я, подняв тяжелый взгляд на секретаря, от отчего тот даже вздрогнул. «Пока у меня нет таких сведений. Узнайте, в каких местах замечено распространение поддельных газет». Если удастся выйти на самих распространителей, еще лучше. Какие настроения в войсках Торибио? Кто поверил подделке, а кто нет? Что делают сами народофронцы с подделками? Мне нужно как можно больше информации. Дав указания, я задумался. Враг, а статьи точно подготовлены и распространены противником, осуществил весьма коварный ход. Одним махом ведется подрыв морального духа и воли к победе среди наших сторонников, и вместе с тем нанесен удар по доверию к газетам Коминтерна. Информация, что есть подделки, распространится быстро. Как простому испанцу различить, где настоящая газета, а где липа? Любые новости от нас станут восприниматься с изначальным скепсисом, даже положительные. Ведь что мешает врагу пообещать что-то от нашего лица? А мы не выполним, что естественно такого обещания. И в следующий раз уже наша правдивая новость об улучшении на фронтах и скорой помощи испанским коммунистам будет считаться дезинформацией или из разряда «может быть, а может и не быть», что способно привести к поражению Торибио. На войне иногда достаточно одного дня, чтобы переломить ситуацию в любую сторону. «Сволочи!» — процедил я лихорадочно, думая, как купировать проблему. Первое, что пришло в голову, — сделать какой-то опознавательный знак для оригинальных газет. Вот только такой уже был. Красный флаг в уголке и серб с молотом с другой стороны. И на подделке воспроизвести их не составило труда. Получается, нужен знак, который подделать крайне сложно. Но что это может быть? Использовать какой-нибудь водяной символ, как на денежных банкнотах? Особую бумагу? Все это приведет к удорожанию производства, но в условиях войны экономить на информационной безопасности и позволять врагу действовать под нашей личиной себе дороже... Я тут же сел писать докладную записку, которую собирался прочесть на очередном совещании в Ставке. В ней я подробно описал проблему, какие последствия могут быть, если не задавить подделки сейчас, и методы борьбы с этими подделками. Да уж, прилетело откуда не ждали. — Делать газеты на бумаге для денег, да еще с такой же защитой, — удивился Антон сафьянов представитель ставки по совместительству работающей в Наркомфине. Антон Валерьевич курировал финансовое распределение средств и делал отчеты о целевом использовании этих средств. Все же желание обогатиться в человеке неистребимо, особенно у близких к деньгам людей. Без контроля множество выделенных средств просто не дойдут по назначению. «Это проблема», — уточнил я, так как хоть и понимал, что производство банкнот — процесс непростой, но насколько трудоемкий и можно ли его переложить на иные цели, у меня было слабое представление. «Большая!» — тут же оправдал мои худшие ожидания сафьянов «Тут же и особые краски нужны, и бумага высокого качества, те же водяные знаки на любом станке не сделаешь». А главное, количество банкнот ограничено, и большими партиями их печатать нет необходимости. Ваши же газеты. то да нам дешевле будет пару заводов построить, чем на эту макулатуру народные средства тратить. кхм -кх -кх", прокашлялся товарищ Сталин, и сафьянов примолк. Но свою позицию он высказал, попутно макнув меня лицом в... Короче, показав, насколько я далек от банковской тематики. «Какие иные меры можно провести, чтобы ликвидировать проблему?» спросил Иосиф Виссарионович. «Только организационные», развел я руками. «Централизованное распределение газет через надежных членов Народного фронта Испании. Публикация названий статей в брошюрах, которые будут висеть в общественных местах и государственных учреждениях. Люди смогут подходить и проверять, соответствуют ли статьи в газетах этому списку. Если нет, значит, они получили подделку. Широко распространить новость, что враг начал вбрасывать газеты сложными данными. Чтобы люди вообще понимали смысл в этих брошюрах и были бдительны. Но подобный шаг поможет лишь в городах да крупных поселках. На периферии газеты обычно передают из рук в руки там возможность получить подделку наиболее высока собственно именно из периферийных районов граничащих с территориями подконтрольными войскам франко и пришли эти газеты займитесь этим одобрительно кивнул сталин все же печать газеты на денежной бумаге не рационально я уже понял до этих слов товарища сталина что и сам маху дал с таким предложением Но уж очень сильно меня разозлил ход врага. Хотелось не оставить ему ни единого шанса для дальнейшей вредительской деятельности. А война набирала обороты. В этот раз немцы опередили нас с перегруппировкой своих сил, что было и неудивительно. У них и логистическое плечо доставки снаряжения в разы короче, и мотивация бешеная — выкинуть со своей территории врага. Как итог, в конце июня войска вермахта сняли блокаду Бреслау, а к концу июля и вовсе Красная Армия была вынуждена оставить город, откатившись к границам Польши. И это сразу отразилось и в информационной борьбе. Количество подделок газет Информбюро выросло в разы, и распространять их стали не только в Испании, но и во Франции. Начальная новость там совпадала с той, что вышла в нашей официальной газете про отступление Красной Армии, а вот дальше шли различия. Если в нашей газете писалось о том, что советские войска еще не закончили перегруппировку и с немцами сражались те силы, что были на фронте изначально, тогда как со стороны Рейха количество полков утроилось, да еще и произошло усиление танковой дивизией, что и привело к текущему результату, который, однако, временный, и скоро запал врага выдохнется, а СССР закончит перегруппировку сил и снова пойдет в наступление. В подделках же писалось, что СССР успела провести перегруппировку, но удар Германии все равно был слишком силен, и все, на что способна Красная Армия, это отступать дальше, да накачивать свои войска мобилизованными ополченцами которые храбро будут стоять до конца. И если наша газета давала надежду, то подделка даже не намекала, а вопила о том, что силы СССР на исходе. Не нужно ждать от нас помощи в ближайшее время. Мой замысел с предупреждением союзников о временных трудностях из-за снижения снабжения, чтобы успокоить их и не посеять панику, обернули против меня. Неожиданно успокоить меня решил Жданов. С Андреем Александровичем мы плотно контактировали по части выпуска статей о наших внутренних делах для зарубежного читателя. Эту тему я считал не менее важной, чем освещение хода боевых действий. СССР в моем представлении должен был стать для всех стран, вставших на социалистический путь развития, примером и тем идеалом, к которому нужно стремиться. А чтобы понимать, к чему стремиться, нужно иметь представление о конечном результате. Вот часть статей в газетах и отводилась внутренним событиям нашей страны, наших успехах, жизни простых граждан во время войны. Сотрудники Жданова и материал для статей нам давали. Заодно я подстраховывался на случай, если кто-то из противников решит перевести наши советские газеты, и найдет разночтение в информации в них с газетами Коминтерна. Заметив мое состояние, Андрей Александрович задержался после согласования новых статей. «Чего такой смурной?» «Да подделки эти, будь они неладны!» Настолько меня раздражал сам факт их наличия, что я сейчас не постеснялся поделиться наболевшим с мужчиной. «Былая неприязнь ко мне у него прошла, а отношения перешли в рабочие-деловые. они ведь нам всю стратегию рушат. Из-за них в критический момент испанцы могут и не выдержать, и потеряем страну. А где одна, там и две, эффект домино как бы не сработал». «Ты слишком сильно веришь в их силу», — усмехнулся Жданов. «Да, проблем они доставляют, но и только. Люди же не слепые». Видят, что не всем можно верить, и то, о чем ты так переживаешь, произойдет лишь в том случае, если у правительства тарибио совсем задница начнется. Но тогда никакие газеты не помогут. Перестань себя накручивать, а то можешь упустить что-нибудь более важное. Как ни странно, но его слова мне помогли, словно наваждение с себя какое скинул. «Ведь и правда, с чего я взял, что все бойцы Народного фронта будут поголовно верить в фальшивую информацию? И даже если поверят, с чего они должны сразу опускать руки? Ведь и без нашей помощи они встали на борьбу с Франко, и дальше ее продолжит политическая верхушка уж точно. А лидеры Народного фронта сами заинтересованы в мотивации своих людей и уж смогут как-то купировать вредный эффект подделок». Что касалось более важного, то это я мог сказать о состоянии Люды. С того дня, как она увидела свою маму с другим мужчиной, жена ходила хмурая. Насколько я знал, она все же сумела позже встретиться с ней и о чем-то поговорить. О чем именно, рассказывать категорически отказалась. Но когда мы приглашали родных на мой день рождения, Люда попросила ни в коем случае ее не звать хотя раньше всегда настаивала, чтобы я отправлял приглашение. Илья Романович, по его виду я не мог сказать, будто что-то изменилось в его домашних делах. Он, как всегда, больше говорил о работе, не поднимая иных тем. Полностью ушел в завершение картины о начале боевых действий и манжурской операции, да еще и параллельно все же нашел сценариста для создания сюжета о летчиках. Того самого, который вкратце я ему описал. «Я же из-за работы мало обращал внимания на состояние Люды, а вот сейчас понял, так оставлять ее нельзя». «Любимая, завтра тебя ждет сюрприз», — заявил я вечером пятницы, когда она вернулась с работы. «Елена Васильевна посидит с детьми, а мы на весь день будем предоставлены сами себе». Люда сначала удивилась. Потом попробовала отказаться, сославшись на дела, а когда не вышло стала пытать меня, что я приготовил. Но я держался как лев, за что был постукан женским кулачком и награжден показательным надуванием губ. Но интерес я в ней зажег, и грустные мысли немного отступили от жены. «Утром же...» «Мы полетим?» — во все глаза смотрела Люда на самолет, подруливавший к нам. «Да, я договорился с Николаем Николаевичем. Он очередную партию своих ПО-2 для нужд санитарной авиации готовит. Сегодня у них тестовый облет, а завтра уже на передовую. Вот нас и покатают». «Это и правда сюрприз», — ошарашенно протянула любимая. «А ты что подумала, когда мы к аэродрому подъехали?» — лукаво посмотрел я на нее что какой-нибудь новый самолет тут продемонстрируют или с летчиком познакомишь, с Чкаловым. Я аж поперхнулся. Валерий Павлович величина. Он сейчас в стране из летчиков самый популярный человек. Его больше любого конструктора или даже членов ЦК знают, и взрослые, и дети. Увидев мое лицо, Люда звонко рассмеялась и побежала к уже открытой дверце и сброшенному трапу. Вот бестия, подкалула она меня. Зато хоть хандра из ее глаз начала уходить. Лето для нашей армии выдалось тяжелым. На Западном фронте полный провал. Лишь перекинутые срочно две дивизии мобилизованных бойцов помогли сдержать напор вермахта. Но о контрнаступлении говорить пока было рано. Даже простая остановка войск врага далась нам дорогой ценой. На Восточном фронте тоже было затишье, как перед бурей. Японцы не смогли отбить у нас Сахалин, но и попытка маршала Блюхера высадиться на Хоккайдо полностью провалилась. Флот Японии к концу июля усилился тремя авианосцами и двумя линкорами, поставленными им США, после чего наши корабли опять заперли в портах. Попытка повторить уничтожение кораблей противника комариками в этот раз провалилась. Уж не знаю как, разведка у японцев постаралась или их аналитики вычислили, но способ наведения ракеты по радиосигналу с корабля им стал известен. И они придумали, как его обойти. Просто поставили на небольшой эсминец основную радиостанцию и вели управление флотом с него. Элегантно, ничего не скажешь. Уничтожить эсминец вроде и проще, но таких кораблей у японцев в разы больше, чем более высокого класса. И заменить их тоже гораздо быстрее. А ракета при этом будет потрачена. Только Северный фронт радовал. Брошенные на освобождение Ленинграда и примыкающих к городу территорий силы сумели выдавить финнов на их земли и даже начать продвижение вглубь Карельского полуострова. Однако в начале августа наши войска завершили перегруппировку, а еще подготовили один сюрприз для немцев. Очень неприятный сюрприз, как показали дальнейшие бои на Западном фронте.